Глава одиннадцатая На следующее утро Пит ворвался в кабинет Джинни, не дав ей даже шанса снять жакет и сесть. Надо было закрыть за собой дверь. Может, она так и сделала бы, если бы не его мудрое решение принести ей кофе. «Ты сегодня жутко энергичен», — опустившись в кресло, Джинни включила компьютер. «Для протокола эту черту в юнцах я терпеть не могу». «Я не так уж и юн». Джинни подняла глаза, не потрудившись взглянуть на клавиши, когда вводила свой пароль для входа в систему. «Угу. У меня есть новости по нашему последнему делу». Достав из под подмышки тоненькую папку, Пит помахал ею в воздухе. «Уровень надоедливости твоей юношеской энергии только что снизился». Откинувшись на спинку кресла, она жестом пригласила его сесть напротив. Во-первых, никто не видел ни Аарона, ни его машину. «Никаких операций по его кредиткам и банковским счетам, никаких звонков, никаких зацепок». Он улыбнулся. «Вы знаете, что это значит?» «Ты слишком возбужден». Джинни была вынуждена признать, что туман рассеивается не самым благоприятным образом. С каждой новой крупицей сведений о арон Пэйн все меньше напоминал беглеца и все больше жертву. «Отношусь к работе с энтузиазмом». Еще слишком рано для подобных разногласий. Вижу, что денёк предстоит тот еще. Новости. Прежде чем перейти к этому, хочу сообщить, что справлялся у директора и брата. Слова неслись вскачь, словно пытались угнаться за нетерпением в его голосе. Ничего. Арон не подавал вестей и не проявлялся. Не приходит на работу второй день подряд, что в интерпретации директора смахивает на конец света. А что сказала Лайла? от нее вестей не было. Я подумал, что у нее меньше всего шансов дать мне прямой ответ о местонахождении своего мужа. Она не та ступенька, через которую можно перескочить. Их внимание привлекли громкие крики снаружи. Судя по голосам двух шерифов, поднявших гвалт, Джинни заключила, что ликование имеет отношение к спорту, скорее всего студенческому футболу, любимому времяпрепровождению офиса. Утром отправил машину, чтобы проехала мимо их дома. Тижда гладь!» — Пит опустил папку на колени. «Из любопытства я и сам там прокатился, но не нашел ни следов его самого, ни его машины». Эта вылазка Джинни не удивила. Они уже начали собирать информацию и копаться в жизни супружеской четы. «Но ты явно хранишь непредвзятость в отношении его жены». «Конечно». «Возможно, наименее убедительный ответ, который она когда-либо получала». «Запросто может быть, что мужику понадобилась передышка. Не делай поспешные выводы. Они помешают тебе увидеть то, что требуется». Дженни запнулась, пытаясь донести эту мысль. Она отозвалась в ее голове каким-то дребезгом и звучала еще хуже, когда срывалась с языка. «Сомневаюсь», — хмыкнул Пит. «Спорить бессмысленно». Она и сама чувствовала что-то подобное. И плохо скрывала это. Нотации были ни к чему. У них назревало дело, и это дело обещало быть хлопотным, что подводило Джинни к самой большой головной боли. Есть какие-нибудь признаки того, что это просочилось в СМИ? Как только весточка разлетится, телефонные провода раскалятся от звонков соседей, спешащих настучать на соседей, выложить теории заговоров и сообщить, где якобы видели пропавшего. Это еще пустяки по сравнению с тем негодованием, которое обрушится на голову Лайлы. Пресса осадит ее дом и разберет ее жизнь по косточкам. Пока нет, но он работает школьным учителем и тренером. Дети его знают, родители его знают. Пойдут разговоры. Нет никакого способа сдержать это. Пит вздохнул. Да и надо ли? Чем больше шума поднимется, тем выше вероятность что-нибудь выяснить. Пока что этот подход в величайшем деле за ее карьеру вышел боком. Присяжные не вынесли единодушный вердикт, несмотря на битву, которую она вела, и на все, чего ей это стоило. Чем больше людей задействовано, тем выше вероятность, что мы начнем спотыкаться друг от друга. Нужно пошевеливаться, пока добрые граждане этого округа не обрушились на нас со своими домыслами. Кстати, ты же упоминал о новостях, жду не дождусь их услышать. Пит бросил взгляд на папку, но даже не подумал отдать ее. «По-моему, я знаю, о чем будут ваши первые вопросы, Лайли». «Ага, он нескрываем доволен собой». «У тебя в этой папке нечто крупное, и ты до сих пор не лопнул от желаний выложить все как есть? Я здесь уже двадцать минут, ты не заболел?» «Я оттягивал, для большего драматического эффекта». «Что там?» Джинни невольно выторщила глаза. «Я нашел один очень большой фрагмент головоломки». Его улыбка слегка увяла. «Хоть толком и не знаю, что он значит». Терпение Джинни лопнуло. «Говори, пока я тебя не уволила». «Замечательно. Момент загублен». Подавшись вперед, он бросил папку на стол. «Отследить Лайлу Ридшфилд нелегко». «В смысле?» Взявшись за папку, Джинни распахнула ее, но не успела прочесть и пары предложений, как Пит пустился в объяснение. Появилась из ниоткуда 13 лет назад в возрасте 21 года. А до того, Джинни подняла глаза. А до того Лайла Ричфилд не существовало.